Глава вторая. Без комментариев. Встретив парней у оплота Чумного Мора, я глубинкой утащил их к месту битвы. Там мы нарвались на относительно небольшую группу. Всего-то рыл сорок мародёров, уже собиравших лут. Видя такое дело, хомяк-перчик с жабой-пельмешкой, да, у неё тоже появилось имя, Устроили траурный плач, а инфект, чуть не рыдая, с гитарой и горном наперевес, едва ли не в одиночку рванул бить гадов и даже засумонил на ходу огров-гладиаторов. Хорошо бомбовоз не дал Барду раскрыться и наломать дров. Остановил, пока мародеры увлеченно собирали лут. Парни залегли за гребнем дюны, а я пошел разбираться. Народ совсем потерял бдительность, опьяненный удачей. Первым сюрпризом для ниндзя-лутеров стало явление великого и ужасного краша, моего алмазного червя. В бой с превентивами я его не тащил, хотя ареал чудища накрывал эту зону. Следом полетела гроза, ее низкоуровневые молнии пока слабоваты против топов, зато психологический эффект превзошел все ожидания. Лутеры оторвались от сбора и испуганно прянули в стороны. Краш, обожравшаяся биологическая электричка, за считанные секунды проглотил одного, мимоходом пробуравил хвостом другого, раздавил третьего. Драконица отвлекала ревом и била страшными ветвистыми молниями. Благодаря петам я подобрался к лутерам незамеченным и начал мочить их одного за другим обычными молотами. Особо толстого рыцаря пришлось выносить полной серии комбо, ростовой щит выбило из его рук с такой силой что тот краем воткнулся в незащищенную шею прямо под шлемом. Вбитый в грудь нагрудник прикончил рыцаря. Привлекая внимание остальных, я запустил щит гребеня кулона в полет, ну а дальше заработала стандартная связка безоружного боя и отражения. Лутеры в среднем были трехсотого, то есть примерно одного со мной уровня, так что мне не пригодилась даже алмазная кожа. 40 мародеров не смогли ничего противопоставить мне и моим питомцам. Индикатор жизни не спустился даже наполовину. Лутеры почти все оказались законченными ганкерами. Потому имели высокие штрафы, а значит и шансы потерять экипировку. Не только награбленную, но и собственную. Хомяк Краулера оказался куда хозяйственнее, чем мой. Гном Нежит заявил, что ограничиваться только эпиками и легендарками не будем. Парни, собирая лут, не гнушались ничем даже изредка падавшей зеленью. Использовали фичу взять с тела все. Видя, что парни справятся и сами, я оставил их под защитой Краша, а сам отправился в Кинему. Прыгнул сразу в здание Зада. Соответствующее разрешение выдал мне Грокус Зюит еще во время прошлой встречи. Аукционер лично сопроводил меня в гильдию перевозчиков. Как выяснилось, все ключевые здания Лиги Гоблинов объединены во внутреннюю портальную сеть доступно только зеленокожим ушастым коротышкам. Грокус Зюит познакомил меня со своим родственником, Грузиликсом, оказавшимся большой шишкой в гильдии. Старый сгорбленный гоблин с мощными предплечьями, пожимая руку, стиснул мне ладонь мертвой хваткой. Такими когтями можно было бы разодрать броню мехатанка. Да и застарелый шрам через все лицо говорил о том, что гоблин не всю жизнь просидел в кабинете. «Я знаю, кто ты, Скиф!» Оскалев Клыки сообщил Грузеликс. «Впечатлен событиями в Лохарийской пустыне! Впечатлен!» Осведомленность гоблинов объяснялась просто. Их второе божество-покровитель, Невр, снабжал подопечных информацией. Именно за счет этого Лига и поднялась так высоко. Они всегда знали, кому, что и где можно продать. «При посредничестве Гроку Зюида мне удалось заключить очень выгодный договор». Гильдия перевозчиков обязалась по первому требованию предоставлять грузчиков с мгновенным, ну почти, перемещением в указанное место. Для этой цели я получил красный жетон. Доставка. Редкий аксессуар. Закажите услуги грузчиков прямо сейчас. Воспользуйтесь аксессуаром, чтобы сделать заказ. Лига гоблинов. Клиент прав не всегда, но если платит, то он прав. Пользуйтесь грузчиками гильдии перевозчиков. Моментально, безопасно, надежно. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Грузчики были разных рас. Но на сегодня я выбрал гигантов, у каждого из которых вместимость составляла 3000 слотов. Да и по очкам жизни они давали фору любому. Гильдия обеспечивала сохранность добра клиентов и гарантировала компенсацию при утере. «Да, мы возместили альянсу стоимость одного алтаря», — упредил мой вопрос Грузеликс. «Поддельного. Что касается второго, это особая тема для разговора». «Кроме того, я договорился на будущее, что когда у форта Пробужденных появится стационарный портал, его включат в портальную сетку гильдии. Это значило, что мы получим независимость передвижения по всему дисгардиуму. Такое удовольствие было, конечно, нереально дорогим, но оно того стоило». «А кто-то еще имеет подобные преференции?» – спросил я. «Очень немногие. И вернее будет сказать, имели!» – нахмурился Грузеликс. «Кланы Содружества – Модус, Дети Кратоса, Экскомуникадо и Лазурные Драконы. Кланы Империи – Странники». Он перечислил все кланы Альянса. «Однако после того, как их лидер собственными руками направил метеорит на наших ребят, мы разорвали с ними договор». «Ага, вот и особая тема», — понял я. «Мы тоже», — добавил Грокус Зюит. «По заветам нашего покровителя, алчного и бессердечного Маглубайта, практикуем правила коллективной ответственности. Все кланы, участвовавшие в нами грузчиков-гигантов, виновны». «Что это значит? Вы будете с ними воевать?» «Мы не воюем», — ответил давя смешок Грузеликс. Улыбнувшись, гоблины переглянулись. «Мы прекращаем отношения. Доступ в кинему для них закрыт, а равно и к нашим услугам. Банкам, закрытому аукционному дому, сети стационарных порталов, воздушным путем сообщения дирижаблями». Грокус же, прощаясь, выдал мне необычную монету, сказав «Позволит связаться со мной. Если дело будет того стоить, где бы ты ни находился, я открою в это место портал». «Потертая монетка. Грокус Зюльд. Механизм». В этом артефакте скрыта мощь достижений магии и механики Лиги Гоблинов. Позволяет связаться с истинным владельцем из любой точки дисгардиума. Служит портальным маяком. Прочность неразрушим. Цена продажи. Невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. И как же его использовать? Просто подкинь. Поблагодарив старого гоблина, я вернулся в пустыню. Со мной отправилась пятерка грузчиков-гигантов, каждый из которых мог похвастать не только огромной грузоподъемностью, но просто-таки не человек, нет, неестественным объемом жизни. Вернулся я вовремя. Когда ребята заканчивали собирать лут, на горизонте уже появились превентивы, спешащие к утерянным богатствам. И мы быстренько унесли ноги глубинной телепортации на Кхаринзу. Оставив друзей форте разбираться с добычей, я вышел из ДИСа. Последние сутки выдались напряженными, и очередную ночь без сна я бы просто не выдержал. У меня не было сил даже рассказать парням о своих приключениях. Усталость достигла такой степени, что мне стало все равно. То есть головой-то я понимал, что важно и храм защитить, и форт усилить, и самому не терять времени и прокачаться выше 400 уровня, став первым. Наверняка ведь за это тоже будет какое-то достижение. Но заряд закончился, мне нужна передышка». Выбравшись из капсулы, я, еле передвигая ногами, добрался до кухни. Лица родителей застыли в беспокойном ожидании. «Альянс разбит, пап, но подробности сам посмотришь в сети. Мам, что есть перекусить?» «Не помню, как и что ел, о чем говорили. Просто клюя носом затолкал что-то в рот, пошел к себе, вырубился в кровати и проспал до утра. Спал бы дольше, но родители разбудили, чтобы попрощаться». Спросонья не сразу понял, о чём они говорят, но вскоре дошло. «Они же улетают на Луну!» «Серебряная гавань?» — уточнил я. «Дороговато получилось!» — помрачнел отец. «Тридцать тысяч фениксов за две недели, но мы с мамой всё тебе вернём, Алекс!» «Забудьте!» — отмахнулся я и сел в кровати. «Вас проводить?» «Я бы посоветовал тебе поспать ещё, сынок!» — начал папа, но мама его перебила. «Ну уж нет!» «Алекс, у тебя растущий организм. Тебе надо высыпаться. Забудь обо всем и отдыхай. От школы ты освобожден до конца недели, так что используй это». «Пап, договаривай». «Твои друзья-превентивы вовсю дают интервью. Лидеры запретили сливать записи битвы с армией нежити, но кто-то это все-таки сделал. Теперь Хинтерлист, Хорвадт и остальные вынуждены отвечать на вопросы журналистов. Посмотри, думаю, тебе будет интересно. В любом случае можешь передохнуть». Судя по сливам на форумах, Альянс берет паузу и будет заниматься прокачкой. Кто-то из них стремится первым сделать четырехсотый уровень. «Марк!» — воскликнула мама. «Хватит! Алекс только проснулся, а мы опаздываем на шаттл!» Мы обнялись. Мама вытащила из меня обещание звонить каждый раз, когда буду вне капсулы. Хорошо питаться и не устраивать дома вечеринок а последним я даже не думал, но когда мама вышла из комнаты первой, отец задержался и тихо произнес. «Используй возможность на всю катушку, собери друзей, пригласите девчонок, оторвитесь. Живи не только в дисе Алекс». И вышел с улыбкой. Пытаться заснуть не имело смысла, все равно бы не получилось. Мозг уже раскочегарился и генерировал планы на день. Понять, что собираются делать превентивы, разведать, как продвигается остальная масса игроков, Встретиться с Хайро в калийском дне, поговорить с бегемотом и решить, что дальше, определиться с культистами Марены, заняться прокачкой форта – это только из безотлагательного. Минут десять я стоял под упругими струями, бьющими не только сверху, но и со всех сторон душевой кабины. Причем в контрастном режиме. Ледяная вода, заставляющая замирать сердце, рандомно сменялась горячей до обжигания, и после контрастного душа я окончательно проснулся. Мама оставила завтрак, омлет с беконом, тосты. Цифры на тарелке отображали число калорий и питательных веществ. То же самое было и на стакане с соком, в сумме выходило больше, чем мне требовалось. Но я не знал, когда в следующий раз доведется поесть, а потому смел все, просматривая репортажи о вчерашней битве. «В клане завелся предатель, подыгравший угрозе Эй», заявил Отто Хинтерлист. «Это видео было записано в реале». Знакомый пузатый старик не выглядел обеспокоенным, разве что немного уставшим. «И мы умышленно слили угрозе недостоверную информацию о великом переносном алтаре». «А что с настоящим алтарем, мистер Хинтерлист?» спросила симпатичная журналистка. «Узнаете в свое время. На этом все, мы спешим». На заднем плане мелькнул фэн Сяоган. Было слышно, как журналисты липнут к нему с вопросами. «Магвай, магвай, пару слов о вашем поединке с угрозой». Но он отмахивался и раздраженно посылал всех в бездну сразу на английском и китайском языках. Титры внизу дублировали витиеватую ругань Фэна в мой адрес «Жаба, желающая отведать мясо лебедя» и «Муравей, которого он раздавит». Кадры сменились. Ага, интервью бралось до битвы, а теперь зрителям показывали начало печального конца настоящего алтаря. Сначала промелькнули кадры атаки Дезнафара под восторженные комментарии журналиста. При появлении каждого нового вида нежити видео останавливалось и давалась известная информация по мобу, включая характеристики и особенности. Репортер прямо-таки смаковал сцены, где нежить за терзала превентивов. Затем показали, как на повозку рухнул огромный метеорит Армагеддона, следом явление величайшего грандмастера Аяма и то, как он, даже не приближаясь, прихлопнул топов, спрятавшихся под кучей пересекающихся куполов. «Записать, как я добил алтарь, было некому». «Легенды о боями слышали многие, вставшие на путь боя без оружия», – вещал комментатор. «Подобные мифы складываются о многих величайших гранд-мастерах боевых искусств. Неоднократно представители Сноусторма, отвечая на вопрос о том, где их искать, говорили, что мастера найдутся тогда, когда придет время. Видимо, для безоружников время настало. В ДИСе появился тот, кому нужен учитель такого ранга». «У нас почти нет сомнений, что этот кто-то — угроза А-класса!» Следом замелькали другие кадры. Материал выложили скауты, которые первыми добрались до поля битвы. С высоты птичьего полета зрители созерцали четыре черных кратера размером с футбольное поле. На песке распаханной пустыни, покрытым сажей, белели кости. Изображение замерло. Запись промотали назад, к моменту когда место битвы только обозначилось на горизонте. Небольшой участок вдали был обведен виртуальным красным маркером. Обратите внимание на отмеченную область. Зум наехал на участок. Головидео транслировалась в слоумо. Видите движение? К сожалению, с такой дистанции не разобрать, кто там. Но на поле боя определенно кто-то был. Наши эксперты предположили, что это угроза Эй и ее прислужники. И мы получили подтверждение. Снова пошло видеоинтервью, только теперь взятое в дисгардиуме. В кадре появился охотник с азиатскими чертами лица, в котором я с некоторым трудом опознал Ягами. Же сказал без комментариев!» «Мистер кабаяси Ягами!» Слышались голоса журналистов. Микрофонов в Диссе, понятно, не было, но репортеры все равно тянули к нему записывающие артефакты в виде шкатулок с названиями СМИ. «Хотя бы скажите, как Альянс оценивает итоги первого сражения?» Ягами остановился и тяжело вздохнул. На заднем плане я разглядел улицу Даранта и здание портальных залов, откуда вышел лидер клана Мизаки. Потерев виски, лесной эльф 390 уровня заговорил. «К сожалению, Лига Гоблинов разорвала отношения со всеми кланами Альянса. Еще два дня назад я гордился тем, что клан Мизаки, ведущий в Японии, вошел в Альянс самых сильных кланов всего мира. Сейчас глубоко сожалею о своем решении». Лидеры Альянса допустили непростительные ошибки. Совокупные потери только нашего клана составили несколько миллионов фениксов. И это без учета неоценимых потерь из-за плохих отношений с гоблинами. Пошли общие кадры, собирающиеся в новые рейды превентивы, отрывочные записи боёв с пустынными тварями, ведущий начал плавно закругляться. Буквально несколько минут назад нам все-таки удалось получить комментарии Хорватса, лидера странников. Включилось видео прямо из пустыни. На заднем плане суетились стопы слышались отзвуки заклинаний и грохот битвы. Зачищали каких-то согревшихся мобов. В кадре появился Хорватс, вождь 397 уровня. Могучий орк со спиленными клыками, выбритыми висками и собранными в толстую косу смоляными волосами. «Мистер Аннигуд, здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов Дисгардиум Дейли!» Хорватс зарычал и проорал в сторону. «Откуда здесь журналисты? Хэлфиш, каннибал, сэд! Какого хрена вы их пропустили? Немедленно выдворить!» «Мистер Негуд, пожалуйста!» Заговорили бархатистым девичьим голосом, и Хорватс оттаял и кивнул. «Пожалуйста, поделитесь, что намерен делать Альянс?» «Мало нам было крота в штабе!» проворчал лидер странников. «Теперь вы хотите, чтобы я объявил о наших планах на весь свет?» «Правда ли говорят, что вы собираетесь использовать заклинание Армагеддона в еще больших масштабах? Считаете ли вы, что Нергал поможет вам еще чем-нибудь? Надеетесь ли восстановить репутацию с Лигой Гоблинов?» «Без комментариев!» — рыкнул Орк, опровергая слова ведущего о том, что им удалось получить комментарии Хорватса. Звонок в дверь заглушил его голос. На голопанели появился новый экран, показывающий гостей — Эд, Ханк и малик Я пошёл открывать, нисколько не неудивлённый. Договорились накануне, что на встречу с Хайро полетим вместе, и вместо школы ребята явились ко мне. При встрече обнялись, я сообщил, что родители уехали, и друзья могут чувствовать себя свободно. Ханг сразу поперся на кухне и открыл холодильник. «Жрать хотите?» Моё предложение вызвало всеобщее одобрение, никто не отказался. «Сейчас сделаю». Пока я возился с настройками комбайна, выбирая еду, Эд уселся за кухонную барную стойку и, зачем-то загибая пальцы, начал подводить итоги вчерашнего мародерства. Около 200 легендарок, полтысячи эпиков. Почти все поломано в хлам, на ремонте разоримся. Да, самоцветы, в том числе эпические, под сотню. Прочих ресурсов, кулинарных, алхимических, кузнечных и всяких разных, три вагона. «Будет чем раскачать наши профы. Готовых рейдовых блюд, зелий и эликсиров вообще несчетное количество. Свитков боевых и портальных примерно столько же. Спасибо Альянсу! Упаковали нас на год вперед!» Парни заулыбались. «Несчетное количество? Это сколько же?» — уточнил я. «Даже ***!»— не смутился Родригес. «Сами бы задолбались таскать, да и не успели бы. С грузчиками ты удачно придумал!» Выставив на стол тарелки с бутербродами, омлетами и сосисками, я разлил по стаканам сок и сел. Глядя на жующих парней, принялся рассуждать вслух. Грузчики недешево обошлись. Хоть грузиликс и дал хорошую скидку. Но все-таки... А почтой все это нереально переслать? Точно нет. Сам подумай. Если бы можно было по воздуху мгновенно перегонять любое количество предметов, как бы зарабатывала гильдия перевозчиков, Песочниц и грузчиков нет, потому там и пользовались почтой. А тут разрешено до 10 вещей в сутки, и то, если клан прокачать. «Значит, надо развивать клан. Что нужно?» Малик, все время порывавшийся что-то сказать, вмешался. «В зачет идут очки опыта клана, как сумма опыта его членов, очки достижений, уровень и количество фортов и замков, захваченные территории, победы во внутриигровых событиях вроде арены и демонических игр, благосостояние и рейтинг клана». «С каждым уровнем клан получает разные бонусы. Алекс, ты вообще в клановую вкладку заглядываешь?» «Ни черта он туда не заглядывает!» Жуя многоэтажный сэндвич, пробасил Ханк. «Ему не до того!» «Да я...» «Нормально все, Алекс!» это успокаивающе поднял руки. «Докладываю. Наш клан достиг второго уровня и уверенно движется к третьему. Помогла победа на арене». «Да, первое место в кулинарном турнире тоже зачлось, причем серьезно, так что тебе имеет смысл продолжать». «Как ты себе это представляешь? Нежить готовит угощение? Да там судей стошнит!» «Да, упущение!» Расплылся в улыбке Эд. «Но в любом случае, имею в виду, мы и сами разрываемся. Бомб продолжает кормить Кракена». «Ого!» Ханг говорил с набитым ртом. «Он, кажется, подрос еще больше, но репа сейчас медленно качается. Он не съедает все, что я приношу». «Очков 20-30, и Артакон уходит. Если завтра все пройдет нормально, достигну дружелюбия. Если ничего не изменится, придется подкармливать до доверия, а там посмотрим». «Что с тем инстом в пустыне? Нашли ключ?» «Нет», — погрустнел Малик. «Перерыл все окрестные места раскопок. Ничего серьезного». «Древние кости, сломанный меч, ржавое кольцо. Все серый хлам, такой даже Вендору не слить». «Я порыл информацию по сердцу ловака добавил Эд. «Ничего не нашел, кроме одного упоминания в статье об известных старых богах Диса. Был такой бог ветра, Лавак, и одна из легендарок, названа его именем». «Что с Холдестом?» «Вчера не успели, хотели пойти сегодня», — ответил ханк «Да», — подтвердил Эд. «После встречи с Хайро, если я правильно его понял, нам пора легализовывать свои доходы. Нужно не просто много денег, а очень много денег на базу, на зарплаты, на полноценную структуру. Не считая ключа портала на холдест, у нас лута на сотни миллионов», заметил я. «Собирали мы его сильнейших игроков, выдвинувшихся на самый важный ивент за всю историю Диса. Сто процентов их вещи лучше из известных в своих слотах или близки к этому». Кстати, с какого перепуга стопов так обильно валятся легендарки? У них же стопроцентная защита от выпадения. «Умрешь, с тебя тоже все выпадет», — хмыкнул Эд. «На тебе много крови, но на самом деле есть еще факторы. Поломанный шмот, к примеру, всегда выпадает. При драках с противоположной фракцией шанс тоже повышается. Мотивация межфракционного ПВП». Не знаю, может, слухи, но говорят, что и на боссах при вайпе потерять что-то можно с куда большей вероятностью. «Ты же знаешь, Сноусторм усложнял всё как мог. Почти 20 лет игре, а 400-го уровня никто не достиг». «Слушай, а они за это время ничего не понёрфили?» Почесал затылок Ханг. «Сам посуди. Магвайя 27, а он топ-1. Минус год перерыва, 12 лет активной игры». «Было дело», — ответил Малик. «Только через несколько лет после запуска, скорее всего, забустили скорость набора опыта. Одно из последних изменений, внесённых разрабами». Дальше дис менялся уже сам. Что касается Магвая, то его лазурные драконы паровозили уровня до 200 ну, как, собственно, любой другой клан кланцевой молодёжь. «Ага», — засмеялся Малик. «Вон мы свою молодёжь до сотого вообще за полдня прокачали. Дьюла, по-моему, сам до сих пор не понимает, как сильно ему повезло». «Тебе тоже», — заметил Ханк, кивая на меня. «Сошли с темой». Эд потыкал в экран комма и вывел голограмму таблицы. «Алекс, смотри план». Наш стабильный и легальный доход – рудник. При текущих оборотах он приносит около 100 тысяч чистой прибыли в месяц. Но мы его сильно недоиспользуем, нашим работягам не хватает ранга для добычи дорогих металлов. А там ведь не только металлы, но и самоцветы, и мы до них еще дойдем. Нам для начала нужно 150 капсул. Я сейчас не считаю тетушку Стефани ее помощниц. Это как минимум 3 миллиона фениксов, если не заморачиваться на премиальной версии. Стандарт. Сегодня с утра я принял всех работяг в кланы и перезаключил с ними договора. Как восприняли? Радовались, скупо отметил Ханг. Порвали два баяна. Сегодня я заключу с каждым договор займа на приобретение капсул. Выплатим золотом, за счет договоров работяги смогут вывести деньги и вполне легально заказать капсулы. На первом ранге им начнут выпадать камешки посерьезнее, и доходы клана увеличатся на четверть. Кстати, есть хорошие камни на силу и выносливость? — спросил я. — Мне нужно три для щита. — Найдём, — пообещал Эд. — Топы себе ставили эпические самоцветы. Вытащим. — Для первого ранга неграждан надо прокачивать до сотого. Я могу. — Прокачку толпы первоуровневых нубов мы берём на себя, — перебил Эд. — Но тут пока непонятки. На лотерею их не потащишь. Кто-то из них нежить, да и мы тоже. На холдости нечего делать тем, кто остался людьми. — Та же фигня с пустыней. И где их качать? «Дьюла храм восстановил?» – спросил я. «Сегодня должен закончить. Тогда после и обсудим. Но пока вижу так. Надо обратить в нежить всех и быстро прокачать где-нибудь в пустыне, куда игроки еще не добрались. Стражи, если что, помогут, а кулоны я передам вам в управление. Ладно, что дальше?» «Три миллиона фениксов на капсулы. Я предлагаю сейчас не заморачиваться с продажей легендарок. Лучше дождемся перевес и сделать вот что». Я прокачал зачарование. Ещё немного, и будет первый ранг ремесла. Могу не только зачаровывать предметы, но и распылять магический шмот. Легендарки разбираются на исходный материал, сияющую субстанцию. Но, кроме этого, с небольшой вероятностью может выпасть сердце героя. Ингредиент для кучи топовых рецептов разных ремесел, в том числе для чернил начертания. Ингредиент сейчас резко растёт в цене. Почему же? Армагеддон, Алекс! Эх ты, горе-начертатель. Слышал интервью с хорватцем Уже понятно, что Альянс собрался выжидать, пока не накопит пару десятков свитка Армагеддона. Иначе им с Дезнафаром не справиться. У их топовых начертателей недельный откат на создание свитка. И сердце героя там далеко не самая дорогая составляющая. Но суть в том, что аукцион пуст. сердце героя там нет. Это и так редкий ингредиент, ведь мало кто в здравом уме распылит легендарку. А то немногое, что выставляет, тут же уходит в закрома богатого клана. «У тебя рука поднимется распылять?» — улыбнулся я. «База, Алекс! Капсулы работягам! Слушай, да я и отобрал-то несколько бесполезных для нас и не особо мощных». «Несколько? Это сколько?» «Около пятидесяти». «Челюсти отвисли у всех, даже у меня, и в тишине отчетливо раздался стон Малика». Эд продолжил. «Нам и сами Мармагеддоны пригодятся. Ты же качаешь начертания?» «Если повезет, выбьем штук десять сердец героя. Выставлю их по миллиону». «По полтора тогда выставляй. Альянс спешит, торговаться не будет. Только возьми меня в группу, когда будешь распылять. У меня с богиней удачи особые отношения сам знаешь». Мы общались еще около часа, обсуждая планы. Помимо прочего, Эд предлагал инвестировать в ряд перспективных компаний, правда, каких пока не знал. Сказал, что ему нужно изучить тему. Я к этому отнесся скептически. Ну какие из нас инвесторы? Только деньги потеряем. Однако вспомнил своего знакомого по вермиллиону Зорана и предложил Эду посмотреть, что пишут о первой марсианской компании. Идея с нейроинтерфейсом мне понравилась. Обмозговали, как еще можно быстро найти деньги. До выхода Риты в большой дис распродажу добытого мы не рассматриваем. Да и вряд ли с него будет стабильный доход. На брейншторме ли следующее? Во-первых, надо сбыть эксклюзивное видео Иину. Кадры снежного континента вызовут фурор и подогреют публику. А сразу после мы выставим на продажу ключ на холдост. Во-вторых, кулинария. Вполне разумно начать торговать запеченной крысиной требухой нежити. Без моего рецепта блюда не повторят, а ценник можно задирать до бесконечности. В погоне за быстрой прокачкой навыков богатеи с удовольствием раскошелятся. Ну и надо заморочиться с новыми блюдами. Благо ингредиентов у нас на половину кланового хранилища. В-третьих, продажи неизвестного бестиария и карт. Лохарийская пустыня уже открыта. Скрывать инфу далее нет смысла. И, может быть, мне удастся что-то заработать, посетив охотников на опасных животных и гильдию картографов. Беседу прервали два сообщения подряд. Первое было текстовым, от Хайру. Наш новый безопасник писал, что уладил все дела на старой работе и готов вылетать в калийское дно. Я подтвердил встречу и открыл второе сообщение. Оно оказалось голосаписью, и лучше бы при парнях я этого не делал. На всеобщее обозрение появилась Карина Расмусен, известная нам как Крепота, подружка Перевес. Мы вместе летали в Гластенбери, и с тех пор девушка еще больше похорошела, вытянулась, повзрослела. Ее длинные светлые волосы были собраны в конский хвост. Темные брови над синими глазами слегка хмурились, а скулы окрасились румянцем. На заднем плане мелькали ученики ее школы. Несмело улыбнувшись, девушка заговорила. «Алекс, здравствуй! Рита передала, что ты не против со мной встретиться. В общем, напиши или позвони, когда будет время. Сегодня вечером я свободна. Да и завтра тоже. В общем, в любое время, Алекс!» Вопреки моим ожиданиям, сообщение не оборвалось. Девушка похлопала длинными ресницами и добавила. «Еще кое-что. Утром ко мне подходил Уэсли, большой по». Он спрашивал, не общаюсь ли я с тобой. Прости, я ответила, что общаюсь, и он попросил передать его просьбу о встрече. Сказал, что прилетал в вашу школу, но тебя не было. У меня всё. Пока. Жду ответа. Сообщение закончилось, и я перевёл взгляд на парней. это покачал головой. «Нет, Уэсли мы не видели. Интересно, что ему нужно?» «Узнал о событиях в пустыне. Понял, что скоро совсем обломается», предположил Ханка и посмотрел на меня. «Ты уверен, что правильно давать интервью Иину в реале?» «Думаю, это единственный выход. Если весь мир узнает, что угроза Эй, я, превентивы не осмелятся давить на меня здесь в реале. Но давайте сначала встретимся с Хайру, поймем, что по базе, ведь давно пора определиться с местом для нее. Если о Кали знает кто-то, кроме Хайру с Вилли, это не вариант». Парни пожали плечами. Им идея всемирной огласки не нравилась. Они считали, что нельзя этого делать, пока мы не станем легальными миллионерами и не сможем защитить себя и свои семьи не только от недоброжелателей, но и от назойливого внимания журналистов. А его будет очень много. «С девчонкой будешь встречаться?» Как бы равнодушно спросил Эд. На Тиссу, кстати, очень похоже, только Ханк изобразил груди, давясь от смеха, и закончил мысль. «Ага, побольше». С никто не сравнится, — отрезал я. И встречаться тоже не собираюсь, ни до этого. А вот что там у Уэсли, хотелось бы знать. «Да он нормальный парень», — оживился Ханк. «И нам такое точно не помешает». «Но хрен большого по!» — окрысился Эд. «Забыл, как нас они цочить не убили». «Ну не убили же!» — пожал плечами здоровяк. «Тогда не убили, а сейчас от этого урода можно ожидать любой подлянки». «Эй, эй!» Малик резко вскочил, встал между друзьями и закричал. «Мало вам того, что мы тису потеряли? Не ссорьтесь!» Его голос сорвался, щеки покраснели. «Предлагаю поговорить с Большим По вместе», — сказал я. «Думаю, харос сможет сделать так, чтобы встреча прошла без проблем. Поймем, чего хочет Уэсли, и примем решение, окей?» Предложение энтузиазма не вызвало, но парни кивнули. «Думаю, Эд потому ревниво относился к потенциальному участию Уэсли в делах клана, что раны от преследования в песочнице еще не зажили. Он ведь тогда думал, что жизнь на этом кончена». «Окей», — буркнул Малик. «А вы двое миритесь!» Ханг с Эдом пожали друг другу руки, похлопали по плечу Малика, отчего тот пошатнулся. Потом ханк подошел ко мне, приобнял и заговорщицки сказал. «Родоки на луне, хата пустая». У тебя отличный шанс стать мужчиной, Шепард. С чего ты решил, что...» Я сорвался со стула, чувствуя, как уши заливает краской. «Ты забыл, что мы с Тиссой дружим куда дольше, чем ты был ее парнем? А у нее иногда язык без костей, проговорилось, что у вас ничего не было. Так что послушай старших друзей, если девушка сама хочет с тобой встречаться...» «К тому же совершеннолетняя!» Подняв палец, выдал важное уточнение Эд. «Надо встречаться!» Закончил Ханг. «А если за Тиссу переживаешь, то мы будем держать рот на замке». «Не буду я ни с кем встречаться. У нас просто пауза в отношениях». Малик потыкал пальцем в ком и вывел последнее фото Тиссы, целующейся с Лиамом. «Прости, друг, но пауза похожа на полный разрыв», прокомментировал Ханг. «Звони Карине и скажи, что ты приглашаешь ее к себе в гости». «Тебе нужно, брат», — добавил Эд. «У тебя от Дисса крыша едет». «Посмотрим!» – буркнул я. Фото Тиссы меня не убило, подсознательно я был готов к чему-то этакому, но настроение упало ниже плинтуса. «Полетели в кале